То следование этим принципам делает из нас в лучшем случае беспочвенных мечтателей. У нас имеются невероятные возможности в сфере коммуникаций: печать, радио, телевидение. нас ежедневно почуют бессмыслицей, которая показалась бы оскорбительной даже для детского ума, если бы дети не были скормлены на ней. Провозглашается, что наш образ жизни делает нас счастливыми. Но много ли людей сегодня счастливы? Вспомним недавний снимок в журнале life На углу улицы несколько человек ждут зеленого света. Поразительно и страшно. Но эти оглушенные и испуганные люди не свидетели катастрофы, а обычные, пишащие по своим делам горожане. Примечание life популярный американский еженедельный журнал. Мы цепляемся за мысль, будто мы счастливы. Учим детей, что наше поколение прогрессивнее любого другого, жившего до нас. Что рано или поздно ни одно наше желание не останется неисполненным и не будет ничего недостижимого. Происходящее, похоже, подтверждает эту веру, которой в нас без конца вбивают. Но услышат ли наши дети голос, который скажет им, куда идти и зачем жить. Каким-то образом они чувствуют, как и все человеческие существа, что жизнь должна иметь смысл. Но в чем он заключается? Ведь не в противоречиях же он, не в двуличии циничной покорности, встречающихся на каждом шагу, они тянутся к счастью, истине, справедливости, любви, преданности. Но можем ли мы ответить на их вопрос? Мы столь же беспомощны, как и дети. Мы не знаем ответа, потому что даже забыли, что существует такой вопрос. Мы притворяемся, будто наша жизнь имеет надежный фундамент и не обращаем внимания на преследующие нас беспокойство, тревогу, замешательство. Для одних выход – в возврате к религии не с тем, чтобы уверовать, но чтобы спастись от невыносимого сомнения. Они решаются на это не из благочестия, но ради безопасности. Исследователь современной ситуации, изучающий человеческую душу, а не церковь, видит в этом шаге симптом нервного расстройства. На тех кто пытается найти выход в возвращении к традиционной религии, оказывает влияние взгляды церковников, согласно которым мы вынуждены выбирать одно из двух, либо религия, либо образ жизни, где мы проявляем заботу лишь об удовлетворении инстинктивных нужд и о материальном комфорте. Если мы не верим в Бога, у нас нет причины и права верить в душу и ее запрос. Выходит, что профессионально только священники занимаются душой, только они говорят от имени идеала в любви, истинной справедливости. Но так было не всегда. Хотя в некоторых культурах, например, в Египте, жрицы действительно являлись целителями душ. В других, например, в Греции... Эту функцию, по крайней мере, частично выполняли и философы. Сократ, Платон, Аристотель в заботе о человеческом счастье и душе опирались не на откровение, а на авторитет разума. Они считали человека целью в себе и важнейшим предметом изучения. В их трактатах по философии и этике одновременно разбирались и психологические вопросы. Античная традиция была продолжена в период возрождения, и характерно, что первая книга, в названии которой использовано слово ⁇ психология ⁇ имела подзаголовок ⁇ Сие о совершенствовании человека ⁇ Примечание ⁇ Аристотель 384-322 год до нашей эры ⁇ Древнегреческий философ и ученый основатель Перипотетической школы лицея в Афинах, воспитатель Александра Македонского, для учения Аристотеля характерной систематичности и энциклопедизм. Он является основателем таких наук, как логика и психология, физика, биология, этика.